Глава 16. До рассвета оставалось совсем немного. Во дворе уже началось шевеление. В таверне тоже вот-вот начнут просыпаться слуги. Обе швии поспешили в зал, неся аккуратно свернутые ламбрикены. И Диана, и Нала зевали. После бессонной ночи над шитьем тело стало неловким деревянным. Но душа ликовала. При помощи лестницы женщины быстро закрепили ламбрикены на деревянных перекладинах, предназначенных для штор и отошли к дверям, чтобы полюбоваться. Обеденный зал заметно преобразился. Теперь окна не выглядели голыми, как прежде. Высокий потолок стал казаться ниже, помещение уютнее. Присборенный в мелкие складки шифон закрывал только верхнюю четверть окна, не мешая проникать свету, и кокетливо выглядывал из-под мягко переливающейся тафты. «А знаете», — сказала Нала, оглядывая плоды своих трудов, Говорят, что еще сто лет назад здесь был охотничий домик наследного принца и бальное зала. И паркет был, и лакированные панели на стенах, и позолота. А осталось только стекло в окнах, и то потому, что на него заклятие сохранности наложили. «Так тут будущий король, что ли, жил?» — удивилась Диана. «В нашем трактире?» «Нет, он жил в самом Наре, а здесь летом балы давали». Диана легко представила то, о чем говорила Нала, тем более, что высокие окна и оставшиеся на потолке лепнина отлично вписывались в эту легенду. Да и на полу, который отскребли от грязи и натерли воском, стал виден узор из дубовых дощечек. Здесь вполне могли кружиться нарядно одетые пары. В углу, где сейчас барная стойка, играл небольшой оркестр. Официанты в белых перчатках и с пышными бакенбардами разносили шампанское на серебряных подносах. Диана зажмурилась, и фантазия тут же нарисовала живую картину. Она увидела себя, стоящую в платье синий тофты и серебристого шифона, напротив окна, в которое льется лунный свет. Вокруг горят свечи, играет музыка и слышится смех. Вот от толпы отделяется, подходит к ней Джерард Делабард. Он склоняется в коротком поклоне, протягивает ладонь, затянутой белой лайковой перчаткой. И Диана почему-то вся дрожжа вкладывает в нее свои тонкие пальчики. «Вы окажете мне честь», — улыбается капитан. Диана от волнения не в силах вымолвить даже слово, поэтому только кивает. «Госпожа, госпожа, что с вами?» — спрашивает он почему-то женским голосом. Она поднимает голову, смотрит ему в лицо и вскрикивает от страха. Лицо лабарда быстро меняется, с левой стороны проступают безобразные шрамы, а глаз почему-то закрыт повязкой. Кто-то коснулся ее плеча. Диана вздрогнула и поняла, что стоит все в том же обеденном зале, а на нее обеспокоенно смотрит Нала. «Кажется, я сплю на ходу». Диана снова зевнула и провела ладонями по глазам, пытаясь прогнать странный сон. «Я испугалась за вас». Голос Нала действительно звучал встревоженно. Все в порядке» произнесла она и, подумав, добавила. «Пока остальные не проснулись, схожу к себе, умоюсь. Холодная вода быстро прогонит сон». Оставив служанку внизу, Диана поднялась к себе. Она разделась, поплескала в лицо прохладной водой из тазика. Затем протёрла все тело влажной трепицей. Кажется, стало лучше. Сев на кровать рядом со сброшенным платьем, Диана протянула к нему руки, потом моргнула. Глаза закрылись буквально на секунду. А уже в следующее мгновение дверь сотрясли мощные удары, И пронзительный голос Лурда, впиваясь в мозг, заверещал. «Хватит дрыхнуть, лентяйка!» Диана подскочила, как ужаленная. Забыв про снятое платье, бросилась открывать дверь. На пороге стояла красная от ярости хозяйка трактира. «Спишь?» — прошипела госпожа Пьес, упирая руки в бока. «Время видела?» «Почти неделя прошла, как я тебя сделала, управляющей. А где результат?» «Всего-то четыре дня», — пробурчала Диана, натягивая платье и завязывая шнурки на корсаже. «Мне было бы проще выполнять свои обязанности, если бы слуги меня слушались, а не занимались диверсиями». «А со слугами ты сама разбирайся», — ухмыльнулась Лурдес. «Что ж ты за управляющая такая, если этот сброд приструнить не можешь?» Диана бросила на нее косой взгляд. Уж не с легкой ли руки хозяйки Кирана чувствует свою безнаказанность, да еще и других подстрекает. Но вслух она сказала другое. Первые изменения уже есть. Зал отмыли, кладовые побелили, запасы продуктов перебрали и посчитали. Я обсудила санье с примерное меню и пересмотрела цены. Теперь каждый день у нас будет одно фирменное блюдо от шеф-повара на вечер и бизнес-ланч. «Чего-чего?» Госпожа Пьес недоуменно заморгала. «Какой такой ланч?» «Комплексный обед», — пояснила Диана. «На первое — суп, на второе — гарнир с рыбой и овощами, и напиток на третье. Блюда будут ежедневно меняться, а цена оставаться минимальной». Минимальный? Ты помер у меня пустить хочешь? Сначала дорогую ткань на занавеске пустила». «А теперь будешь даром кормить всяких бездельников?» «Ну почему даром?» — вздохнула девушка. «Вы же все равно получаете продукты бесплатно. А днем в таверне почти никого нет. Я предлагаю снизить стоимость обеда за счет более доступных ингредиентов, но поднять цену на алкоголь и мясные закуски. Мясо ведь на острове в дефиците, зато рыбы и морских гадов хоть отбавляй. Так не хотят, мужики, рыбу-то есть. Уже надоело. А мы введем моду на рыбные блюда. По моим прикидкам, посетители в среднем тратят 5 скуда за вечер. Это 3 литра вина. Если мы не можем привлечь их девочками и азартными играми, как мада Арута, то будем привлекать едой. Лурдес поджала губы, обдумывая сказанное, затем проворчала. Что-то мне плохо верится, что это подействует. Не попробуем, не узнаем. Кушать-то все хотят. Тем более, что выпивка в ланч не входит. Я нашла в кладовой целый мешок чайного сбора. Его хватит надолго. Анье сказала, он отлично утоляет жажду, особенно с похмелья. За разговором они спустились в обеденный зал. Здесь уже собралась толпа. Слуги удивленно оглядывались, цокали языками. Некоторые женщины даже подошли к окнам и щупали шторы, растирая ткань между пальцев. «Не трогать!» — прикрикнула Диана и едва вошла. «Не хватало еще запачкать!» Женщины, недовольно голде отхлынули от окона, уставились на управляющую. Та окинула обновленный зал внимательным взглядом, выискивая недостатки. «Ага, вон там пятно недотертое. А там пристал кусочек капустного листа. А вон у кого-то с ботинок отвалился комок засохшей грязи. А ведь уже пора открываться». Между тем хозяйка неторопливо прошлась вдоль окон. Ей определенно нравилось то, что она видит. Да только признаваться в этом и хвалить Диану она не собиралась. Заложив руки за спину, Лорда собернулась к управляющей и небрежно поинтересовалась. «Это все? Кажется, ты обещала скатерти и салфетки на столы. Что-то я их не вижу». Диана расстроенно прикусила губом. Занимаясь ламбрикенами, она совсем забыла про скатерти. Они так и остались лежать в мастерской. Все здесь, госпожа», — в толпе послышался робкий голос Налы. Лордес перевела взгляд на неё. Швея стояла у дальнего стола, на котором высилась стопка на и аккуратно сложенных скатерти и салфеток. «Мы как раз собирались их расстелить», — пояснила она. Диана облегченно вздохнула и послала Нали благодарную улыбку. «Хм». Лордес подошла к столу, развернула одну из скатерть и придирчиво осмотрела. Это был простой квадрат из беленого льна с подрубленными краями. Диана даже представить боялась, когда Анала успела все сделать. Неужели пока она сама сладко дрыхла, лежа на столе? За несколько минут женщины спора накрыли столы с катертями, затем расстелили салфетки. Ещё один маленький штрих. Улыбнулась Диана и поманила Тришку, мнущуюся возле входа. «Принесите ветки можжевельника с ягодами, которые я отобрала». «Это еще зачем?» нахмурилась Лордес. «Украсим столы». К тому времени, когда в зал, зевая и почесывая, спустился господин Пьес, там уже все было готово к приему гостей. Полы заново перемыты, все деревянные поверхности натерты воском, на столах с белоснежными скатертями красовались веточки можжевельника, которые Диана вставила в обычные глиняные кружки. Теперь в зале витал свежий аромат хвойного леса. Отлично. Можно открываться. Улыбнулась Диана и сама двинулась к двери. Оказывается, на улице уже образовалась очередь. И пусть состояла она всего из троих мужчин, удивлённо дёргающих ручку запертой двери. Все равно это были ее клиенты. «Добро пожаловать», — поприветствовала их Диана, чувствуя себя так, словно впервые вышла на арену цирка. И перед ней были не гости ресторана, а дикие звери. «Чего это вы закрыты?» Недовольно пробурчал один из мужчин, похожий на старую лисицу. Кажется, девушка уже видела его раньше. «Говорят мне люди, что хватит сюда ходить. У мадам и красивые девочки улыбчивые, да и выпивка всегда есть. Уверена, с сегодняшнего дня у вас не останется сомнений, где обедать». Диана продолжала улыбаться, хотя от нервного напряжения уже ныли челюсти. Мужчины прошли в зал. Лурдес и служанки остались стоять вдоль стены, наблюдая за гостями. А гости обалдели. Да, это было самое подходящее слово, чтобы описать выражение их ошалелых лиц. Что тут у тебя делается, Абер? Облизлая лисица подошел к столику, который обычно занимал, и с опаской опустился на деревянный стол. Ты не как к королевскому приему готовишься. Напротив него примостился второй мужчина. Третий, чуть подумав, тоже подсел к ним. Бравые моряки несколько орабели в новой обстановке. Они старались держать на весу грязные рукава, чтобы ненароком не испачкать белоснежные скатерти, пока один из них не догадался положить руки на расстеленную салфетку. «Дык это!» — махнул рукой господин Пьес. «Жена моя снова управляющие балуются». А потом вышел из зала, словно это его не касалось. «Стулья нужно будет обить», — отметила про себя Диана и решительно подошла к обсуждающим клиентов-служанкам. «Трина, ты подавальщица или кто? Оно ну, живо к посетителям, и не забудь бизнес-ланч предложить». Тришка тоже оробевшая, как от обращения по полному имени, от которого она давно отвыкла, так и от того, что единственная должна обслуживать клиентов под пристальными взглядами остальных. Неуверенно двинулась к занятому столику. «Здравствуйте», — остановилась она в отдалении. «Ближе, ближе иди». Громким шепотом подсказывала Диана, раздражаясь на неожиданно затупившую тришку. Подавальщица сделала шаг как-то в бок по крабье. Управляющая прошипела про себя. Идиотка! И сама направилась к столику. Жалко меню еще не нарисовали. Придется пока на словах расписывать. У нас с сегодняшнего дня новое меню. Она подошла к мужчинам и встала перед тришкой. Чего у вас? удивился один из мужчин. Диана прозвала его про себя серым осликом. «Мы подаем бизнес-ланч, это комплексный обед», пояснила девушка, не дожидаясь новых расспросов. «То есть вы платите два скуда, а получаете сразу первое, второе и третье? Сегодня у нас солянка королевская, рагу по-графски и кефаль под белым соусом с пряными травами». Разумеется, все названия блюд выдумывались на ходу. «А выпивка?» — нахмурился ослик. «В комплексный обед вино не входит», — сказала Диана и быстро добавила, заметив, как поскучнели лица клиентов. «Но его можно заказать отдельно. Плюс для вас, как для первых посетителей, сегодня действует скидка. Так что цена обеда всего один скуда». «Один скуда?» — удивился лисица. «Ну тогда тащи свой бизианч», — решил третий, коренастый и бородатый, ну вылитый разбойник с большой дороги. «Бизнес-ланч», — поправила Диана и уточнила. «Всем троим?» «Сказали уже, неси», — буркнул разбойник и повернулся к остальным мужчинам. «Хам», — прошептала девушка так, чтобы никто не услышал. А сама, сохраняя улыбку на губах, повернулась к Тришке. «Трина, идем на кухню». Подхватила подавальщицу под локоток и повела прочь из залы. За ними гуськом потянулись и остальные служанки. «Смотри, не подведи», — лорд сдогнала Диану в коридоре. «Не переживайте, все будет окей», — пообещала девушка, и, не дожидаясь, когда госпожа Пьес спросит, что это такое, зашла в кухню. Ее встретили клубы пара от кастрюль терпки, аромат лука и матерящийся аньес. «Да где это видано?» — бубнила повариха. «Что за блюда такие? Не пойми, что творится. Маслины в похлёбку. Да их привезли горшок на всю таверну». «Маслины все равно никто не ест». «Они только место на полке зря занимают», — парировала Диана, открывая крышку. Из кастрюли пахнула наваристой солянкой. «М-м, вкуснотища», — протянула девушка, втягивая аромат копчёности и томата. «Ерунда на постном масле», — возразила Аньес, но без прежнего задора. Было видно, что похвала ей приятна. Только испортили колбасу. Ничего подобного. Колбас было мало, а солянке хватит накормить тридцать человек и еще останется. Положи побольше хлеба для сытости. Вот увидишь, как распробуют, попросят добавки. Еще и друзей позовут, убежденно сказала Диана и скомандовала. Наливай три тарелки. Три нанеси те голубые из сервиза. Но. Тришка растерянно моргала, глядя то на новую управляющую, то на повариху. Они ведь жуть какие дорогие. Вот и хорошо, неси. — настаивала Диана. «Но госпожа Пьес...» «Госпожа Пьеса разрешила...» Без всякой уверенности сообщила Лурдес, заходя в кухню. А потом с тоской наблюдала, как тришка медленно и аккуратно берет из уже приготовленной стопки три тарелки. Широкой голубой каймой, в которую был вписан растительный орнамент, вздохнула. Орецкий фарфор. Орецкий — это хорошо, но клиенты ждут свой обед. Диана перехватила у трижки тарелки. Те звякнули от резкого движения. Три женщины дружно ахнули от этого звука, но управляющая хладнокровно расставила их по столу и скомандовала поварихе. «Разливай». Когда тарелки были наполнены густой оранжевой от томата похлёбкой по самую каёмку, Диана добавила в каждую последний штрих половинку ломтика лимона. Под носа. Она чувствовала себя знаменитым хирургом, проводящим сложнейшую операцию а ассистенты, затаив дыхание оттворимых ею чудес, беспрекословно выполняют каждую команду. Ей показалось, даже с прониклась торжественностью момента, только барабанной дроби не хватало. Девушка поставила на первый поднос одну тарелку и взяла его в руки. Второй с двумя порциями несла тришка. А госпожа Пьес, не желая оставаться в стороне, когда вершится история, подхватила корзинку с хлебом. И вся процессия гуськом двинулась в зал. На пороге Диана обернулась и напомнила Аньес. «На второе клади побольше рагу из бобов и овощи не забудь, а рыбу, как договаривались, без костей». «Что-то я сомневаюсь, что мужики будут жевать овощи или бобы», проворчала лорда, правда, без всякой уверенности. Запах солянки щекотал ноздри и вызывал желание попробовать необычный наваристый суп. Но она не собиралась в этом признаваться. «А это смотря, как приготовить», — хмыкнула девушка. «Аньес молодец, поняла, чего я хочу».